Глава восьмая. Это не опасно идти одному, поинтересовался Люк, провожая взглядом своего нового знакомого. Люди плохо видят в темноте, даже в ваших приборах. Полина покосилась на него и не выдержала, усмехнулась. То есть ей очень хотелось быть сдержанной и суровой, как шила, но попробуй удержись. Она, наверное, и сама не смогла бы сказать, почему все в андроиде кажется и таким смешным. И манера говорить не, кстати, очевидные вещи, и движение, и голос. Не пропадет, сказала она. Давай-ка по делу. Мы потрошили вот этот блок контроля. Это не блок контроля. «А первичное распознавание зрительных образов», — возразил Люк, возвращая беседу на круги своя. «Вот световоды от оптических чипов, вот...» «А эти антенны что?» «Тоже часть зрительного аппарата», — ядовито отозвалась Полина. «Ты, Люк, хоть и робот, а в электронике не в зуб ногой». «Электроника — это просто», — последовал ответ. Там применима логика, а значит, можно доказать с абсолютной точностью, что это часть зрительной системы данного фотора. Кстати, я не робот. Ага. А кто тебе сказал, что это фотор? На этот раз в голосе Полины звучало торжество. Люк же, напротив, был озадачен. Но ты же не хочешь сказать, что это разумное существо? Со страхом спросил он. Я не хотел убивать разумное. «Это робот, действующий самостоятельно большую часть времени», – прервала его лепит девушка. «Потому у него такая мощная электроника, и поэтому он и имеет блок контроля с оптическими каналами. Он неразумный». «Пожалуй». Люк задумался, затем осторожно предложил. «А что, если мы не будем его разбирать, а наоборот, соберем?» «Это еще зачем?» «Ну, я повредил ему энергоблок, но его можно заменить. Я видел подобные в секции электроники. Это метров двести отсюда. А вся логика у него цела. Так вот, мы его чиним на скорую руку и ставим на него маячок. И когда он идет в свои мастерские...» «А что?» Полина вопросительно посмотрела на старающуюся не пропустить ни одного слова Шилу. «Это может сработать, а?» «Ага», — сказал Роберт, угрюмый здоровяк, который до сих пор сидел себе тихонечко в углу и притворялся спящим. «Прямо туда, где пауков сотни». Шила вздохнула. План был вполне работоспособен, но Роберт тоже мог оказаться прав. С другой стороны, альтернативой походу в паучье гнездо было тупое сидение на месте которым группа до сих пор успешно и занималась. Лучше уже риск. Или нет? Слушать совета AI шили ужасно не хотелось. С одной стороны, она не доверяла этому странному механизму, одетому в комби-хамелеон и вооруженному лазером такой мощности, что рядом с ним суммарное вооружение группы, можно сказать, равнялось нулю. Ни на Йоту не доверяла. Что они о нем знают? Каковы его цели? На кого он работает. Как вообще получилось, что по свету бродит живой AI. Хотя, конечно, если бы он хотел их уничтожить, он бы просто открыл огонь. Никакие хитромные планы для этого бы не потребовались. Сама она не имела ранее дел с AI, однако ей довелось разговаривать с ветеранами, которые имели с голливудской модификацией, а именно к ней, по мнению Джулиана, относилась и эта чудо техники. Мнение ветеранов было однозначно. Единственный способ использования AI в бою – это их заброс в тыл противника, желательно на другое полушарие, спокойнее для нервов и гораздо меньше потери с обеих сторон и среди мирного населения. Впрочем, это было еще до того, как первая экспериментальная группа была уничтожена и принят закон, запрещающий продолжать эксперименты в этом направлении. Хотя, конечно, есть варианты. «Слушай, Люк!» – рассеянно поинтересовалась Шила. «А может, ты того? Из России?» Ответить Люк не успел. Внизу в торговом зале взревел мотор. «Ягуар – крутая тачка. Это вам скажет всякий. Особенно спортивный Ягуар и особенно, если это самая дорогая модель». Джулиан даже представить боялся, сколько такое диво будет стоить. За пару лимонов, если в баксах, а если в ЭКЮ? Он сидел за рулем, откинувшись на кожаную спинку кресла. Кожа была не какой-нибудь коровы, а крокодила. С тех пор, как их начали разводить на фермах, этот материал перестал считаться противозаконным, но по-прежнему был безумно дорог. В зубах у Джулиана была дорогая кубинская сигара, а в руке хрустальный бокал лучшего в этом центре виски. Кутить так кутить. Мне бы еще подумал он девочку. Да радио включить погромче. Осторожно, чтобы не дай бог и вправду не включить чего, он погладил кончиками пальцев панель акустической системы. Хорошая система. Мощная. Сделана в Лаосе а не в какой-нибудь там Корее. «И по Бродвею», – подумал он, делая глоток из бокала. Виски было еще лучше, чем он ожидал. Гораздо лучше. Что еще можно сделать? Сиденье. Том на он и под ним тихонько зажужжал мотор, приводя спинку и высоту сиденья в соответствии с положением тела водителя. Джулиан вздохнул. Как несправедливо устроена жизнь, в кои-то веке оказался в объекте своих грез. Простите за выражение, и как назло вокруг темнота, хоть глаз выкали. А вот зато, когда едешь на мопеде, все только на тебя и смотрят. Бедный солдатик! А вот если бы Джулиан представил себя в форме десантника, пыльной и потной, на пятой авеню со шмыгом, винтовкой, то есть за плечами, И в этом Ягуаре. Народ будет падать, это точно. А он, вопреки всем уставам, закурит сигару, припаркуется перед самым дорогим рестораном, бросит ключи швейцару и войдёт, а у метр до отеля пусть случится инфаркт. «Я не я буду», — подумал юноша, «но когда-нибудь я это проделаю». Запищал детектор движения. Погруженный в свои грезы, Джулиан не сразу даже понял, что это означает. Зато, когда понял, его расслабленное настроение как рукой сняло. Противник на расстоянии 20 метров. Джулиан Группе шепотом произнес он. Джулиан, да отвечайте же. Радио молчало. Чтобы не угрожало его здоровью там в темноте, оно поставило помехи. Человек в машине завертел головой, вглядываясь во мрак. «Ночное зрение! Как он мог забыть?» Джулиан коснулся кнопки визора, одной из десятка, расположенных на массивном браслете, которую носили на предплечье все члены группы. Никакого эффекта. Теперь можно было волноваться. Электроника отказала вся разом. Детектор движения писнул и тоже сдох, не выдав даже направления, с которого следовало ожидать нападения. «Оружие. Джулиан был готов применять оружие, она-то не откажет. Но куда прикажете целиться? Может быть, покричать? Ребята услышат?» Подумав, он решил, что кричать не стоит, будет только хуже. Надо сматываться, а потом... Что именно потом он не додумал, потому что именно в этот момент противник проявил себя. Сгусток тьмы слева от машины плавно переместился и закрыл на мгновение светлый прямоугольник, отражение неба в одной из витрин. Джулиан не знал, что заставило его действовать – трезвый расчет или инстинкты, оставшиеся со времен динозавров. Вряд ли трезвый расчет, поскольку после стакана виски от трезвости говорить особо не приходилось. Но, с другой стороны, динозавры не умели водить ягуаров, а именно это юноша и проделал утопил кнопку зажигания в панели и выжил до отказа акселератор. Тот, кто никогда не водил Ягуар, спортивный, с увеличенной мощностью двигателем, не знает, что такое машина прыгнула. Джулиан не водил. Он не знал, что форсированный двигатель и спецшины вместе способны без пробуксовки швырнуть 2 тонны металла в воздух сквозь декоративное ограждение платформы и дальше через пустоту. После нестерпимо долгого мига полета ягуар приземлился на стол. Там раньше сидел человек, проводивший лотерею. Раздавил его в лепешку, секунду спустя был уже в следующем зале. Что-то звеняще перелетело, вращаясь через машину и исчезло в темноте позади. Какие-то тряпки взлетели и опали. Самое страшное – противник не отставал. Сзади раздавался оглушительный грохот, металлический, жуткий, Суставчатые ноги мелькали в зеркале заднего вида, когда на них падал отраженный расставленными в торговом зале многочисленными зеркалами свет фара автомобиля. Все торговые центры устроены, в общем-то, одинаково. Во-первых, там плоские полы, поскольку посетители бывают разные, в том числе и на инвалидных колясках. Во-вторых, по той же причине лестниц там стараются делать поменьше. Иногда делают наклонные поверхности, заменяющие две-три ступеньки. Для того, чтобы старым и больным людям было проще по этим наклонным плоскостям подниматься, они снабжены перилами. Иногда их делают рядом – ступеньки для здоровых людей и плавные подъемы для больных и старых. Забота о человеке. Еще в торговых залах есть стойки с товаром, вынесенные из секции наружу в зал, скамики для отдыха, фонтаны и катки с пальмами. В нормальных обстоятельствах там еще есть освещение, что делает прогулку в таком месте довольно приятным занятием. Против наклонных плоскостей Егуар не возражал. Напротив, он брал этот вид препятствий с удовольствием утробно на рыча сверхмощным двигателем и давя широкими шинами лампочки на польной подсветке. Зато с перилами была просто беда. Когда-то давно Джулиан видел нечто подобное в мультфильме. Машина мчится по шоссе, задевая за столбики ограждения, и они улетают вверх и в сторону со смешным чмокающим звуком, один за другим. Тогда он полагал, что это довольно забавно. В реальной жизни столбики возникали из подсвеченной уцелевшей левой фарой темноты, и самый последний момент, и звук, который получался при столкновении, был иным, словно по автомобилю в упор стреляют из пулемета, очередями. Летели эти столбики тоже далеко не так аккуратно, как в мультфильме, и незадачному водителю ничего не оставалось, как втягивать голову в плечи, надеясь, что пронесет. Затем через покрытое паутиной трещин лобовое стекло перелетело, вращаясь, катка с пальмой и тяжело приземлилась на пассажирском сиденье. Сжатый ударом пружины бросили ее вперед, и она коснулась панели акустической системы. Только коснулась, но динамики немедленно ожили. Причем сразу во всю мощь. Выключить звук Джулиан не мог. Во-первых, он двумя руками держался за руль. А во-вторых, даже при свете дня разобраться во всех этих кнопках и ручках было бы делом непростым. Темнота. Рев мотора, звон стекла, грохот музыки. Джулиан никогда не любил рок, но до сих пор не знал, что он так его не любит. Под подсяком торгового центра Гуляло гулкое эхо. «Что он там делает?» Шила в бессильной ярости наблюдала за необъяснимыми маневрами Джулианова экипажа. «Катается?» – предположил Люк. Шила обернулась и наградила эй таким яростным взглядом, что тому полагалось бы провалиться сквозь землю. Не провалился. «Я тоже так катался» пояснил он, наблюдая, как Ягуар наводит порядок в секции женского нижнего белья. Только машина была хуже. Она погибла потом. А тут... Командир уже понял что с этим сумасшедшим спорить невозможно. На что уж им в армии прививали идиотский оптимизм? Но всему же есть предел. И что теперь прикажете делать? Полина? Никаких идей. Том? Радио не отвечает. «Люк, ты можешь его остановить?» «В принципе, да», — отозвался AI. «Но вот только если это его езда имеет причину, которую мы не знаем, то получится, что мы его подведем». «Тоже верно. Но что же делать?» «Можно покричать». Первый. И второй, и третий, если честно, мыслью Шилы было врезать с размаху шутнику по физиономии. Она просто задохнулась, выйдя из строя на несколько секунд. все таки это было неожиданно. Над ней давно так не шутили. Затем она осознала, что Люк и не думал издеваться. Он действительно полагал, что если не работает радио... И главное, его идея могла сработать. «Попробуй», — сказала наконец командир, И Люк попробовал. Кричал он не громче обычного человека. Никаких там стоватных динамиков. Но вот то, что он кричал, заставило шу сбиться с дыхания вторично. Рекорд, учитывая, что в армии она была довольно давно и многого насмотрелась. «Паук слева!» – кричал Люк. «Поворачивай! Уйдет!» И Джулиан повернул. Собственно, он не собирался слушать ничьих команд. Он не услышал бы самого себя за дробным лязгом погони и треском всех этих скамеечек, урный и стоек с дешевой посудой, сквозь которые прокладывала дорогу машины его мечты, не говоря уже о музыкальном сопровождении. Плюс ко всему капот мечты норовил открыться, и это периодически ограничивало обзор. Свернул же Джулиан потому, что другого пути у него в общем-то не было. Впереди была одна из этих дурацких лесен, всего из трех ступенек, Но для Ягуара и это было непреодолимым препятствием. Справа был винный отдел, и второй раз через него Джулиан не поехал бы ни за что на свете. Слева было чисто, только какая-то темная груда, вероятно, чья-то брошенная сумка валялась на полу. Затем груда метнулась навстречу машине, выстреливая сеть, чтобы, как всегда, скрутить и утащить. Последовал хлёсткий удар – Сит накрыла водителя, а паук полетел в сторону прямо в объятия гигантского надувного динозавра, рекламирующего кроссовки. Динозавр сложился пополам и осел, накрыв паука складками прорезиденной ткани. Тот попытался сопротивляться там внизу, дергался и грозно верещал, но ясно было, что битву он проиграл в чистую. «Похоже, нам не понадобится чинить нашего паука», – радостно сказал Люк. «Теперь у нас есть другой». Полина посмотрела на него, кусая губу, и Шила отметила, что, по крайней мере, по одному пункту эта пара пришла к полному взаимопониманию. Затем Егор врезался в стену, состоящую в основном из двух литровых банок с мясными консервами, и больше не двигался. Музыка продолжала греметь в полной темноте. Затем она смолкла, видимо, автоматика обесточила автомобиль. Его запутала сетью, заявил Люк. И прижала воздушным мешком. Мерзкая вещь эти мешки. У меня с ними тоже проблемы. Стоит только сесть за руль. И кто их выдумал? Мотор Ягуара молчал, и в торговом центре снова наступила тишина. не полная правда. Где-то что-то лилось на пол, падали какие-то мелкие предметы, и то, что ворочалось раньше в секции женского белья, двигалось, судя по звукам, прочь. «Пошли выручать», — сказала Шила. «Люк, Том, со мной! Полина, Роберт, следите отсюда, в случае чего прикрывайте огнем. Она направилась к лестнице, стараясь не шуметь. Любопытно, как легко она начала отдавать приказы этому андроиду. И что с ним делать? По закону, который, кстати, был придуман отнюдь не просто так, Голливуд давно уничтожил все свои AI-единицы. Были еще, правда, русские, которые клялись что никаких AI у них нет, хотя на самом деле… Так или иначе, эта машина, а в особенности ее создатели, должна была оказаться в ФБР. И Шила ни на секунду не сомневалась, что они там окажутся. С другой стороны, симпатичный андроид вызывал у нее жуткое раздражение. Судя по всему, он был хорошим солдатом. Но хороший солдат не может быть таким разгильдяем. Противоречие. Они скатились по лестнице, заваленной картонными коробками, вышли в торговый зал и осторожно направились в сторону остатков Ягуара. «Никогда не думала, что над машиной можно так надругаться», подумала Полина, изучая залитые мясным соусом остатки мечты. «Это некрасиво», — сказал Люк. «Грязно. Я бы выбрал вон ту колонну, чтобы врезаться». «Подумать только», — заметил Роджер. «Я мечтал на такой ездить». «На такой?» – уточнила Шила, указывая пальцем. «Ну-ну!» «И я мечтала», – сказала Полина. «Но теперь мне кажется, что парше все таки лучше!» Том с Люком подошли к машине первыми и нерешительно переминались теперь с ноги на ногу, не зная, как подступиться к проблеме. В воздухе вкусно пахло мясным соусом. «Снимите с него эту дурацкую сеть!» – распорядилась Шила. «Чего вы ждете, пока сюда какая-нибудь нечисть пожалует? Двигайтесь, ну-ка!» Подействовало. Сеть была аккуратно разрезана томовым резаком. К счастью, этот стандартный элемент оснащения десантника мог разрезать материал, из которого она была соткана. Затем Джулиана выволокли из обломков его мечты. За шиворот. Юноша был без сознания. «Устанавливая маячок», – распорядилась Шила, обращаясь в основном к Полине – и указывая пальцем на паука. И потом, как установишь… «Люк, ты можешь освободить его на расстоянии? Лазером?» «Лазером?» «Нет», – отозвался Андроид. «Я лучше к этой ткани веревку привяжу и потяну из-за угла, если вы не против». «Не против», – вздохнула Шила. «Действуйте!» «А может, сразу видеокамеру?» – осторожно предложила Полина тогда и идти никуда может не придется. Для уверенного приема надо будет выходить наружу, а лучше на крышу. Том был сам пессимизм кто полезет то я отозвался люк у меня все равно там дела. какие еще дела спросила полина просто так спросила, все было ясно и так. где-то на орбите крутится спутник связи, И поскольку радио задавлено помехами, AI будет использовать лазерную связь, чтобы получить новые инструкции от неведомых хозяев. «Вот как надо работать!» – с завистью подумала девушка. «Ты сидишь где-то в России, или, скажем, в Голливуде, а за тебя в пекло лезет кто-то -то другой, железный». Обратно в кафе, с командой Лошила, убедившись, что все готово, на кусок панциря паука, торчащий из-под складок резидентной ткани. Наклеена передающая видеокамера и ничего не забыто. Группа двинулась прочь. Шедший последним Люк обернулся, изучая катку с пальмой, стоящую на сиденье пассажира. Затем как-то очень по-человечески покачал головой и растворился в темноте. Люк сомневался. Его новые друзья были не похожи на тех, кого он знал до сих пор. Они ему не доверяли. Но это как раз было понятно. Но они еще и колебались и боялись опасности. Пауков, Скалопендр и даже его, Люка. Странно. А может быть, спросил он сам себя, до сих пор я общался с людьми на их территории, где они знали ответы на все мои вопросы, а здесь они просто не в своей тарелке. Он очень надеялся, что предстоящий разговор с киберпанками поможет ему разобраться в накопившихся проблемах до сих пор И не догадывался, насколько он привык полагаться на помощь своих друзей. Завернув за угол он потянул за веревку и остатки надувного монстра соскользнули с паука, открываемый путь к свободе. Прихрамывая на все восемь ног, тот потрусил прочь.